Глава 33 Скорость снизилась. Гладкая дорога под колесами фургона сменилась ухабами и выбоинами. Теперь каждый толчок отдавался болью в сдавленных ребрах Марата Валеева. Он по-прежнему лежал на жестком полу фургона со связанными скотчем руками и повязкой на глазах. На нем сидел кто-то грузный, и на каждый возглас Валеева бухал кулаком пленнику по почкам. Желание задавать вопросы быстро испарилось, тем более, что отвечать на них никто не собирался. После короткой езды по бездорожью фургон остановился. Валеева выволокли из машины и сдернули с головы повязку. Он увидел, что находится на заброшенной стройке в окружении троих мужчин в черной одежде, с закрытыми масками лицами. «Кто вы такие? Что вам нужно?» Вырвались у оперативника давно напрашивающиеся вопросы. Один из мужчин держал его под прицелом пистолета, другой перерезал липкую ленту на его запястьях, третий указал на вход в недостроенный, обветшавший корпус, исписанный граффити, и приказал «Ступай вперед!». Вот и ответ на главный вопрос. Его привезли на заброшенную стройку, чтобы покалечить или грохнуть. За что? Кто хочет его смерти? Марат незаметно сжал и разжал освобожденные руки. Мышцы работают. Впервые после пленения у ресторана он почувствовал себя относительно свободным. Его собственный пистолет отняли сразу же и, кажется, угрожали именно им. Один против трех, бывало и хуже. Можно рискнуть, оценил ситуацию Марат. Если ствол только у одного, то... Однако его намерения не остались незамеченными. Самый мощный похититель, сидевший на нем в пути, достал пистолет, демонстративно защелкнул на ствол глушитель и повторил команду. «Ты что, оглох? Вперед!» Уверенные взгляды противников, их грамотная расстановка в трех метрах полукругом и направленные в грудь теперь уже два ствола, пресекали на корню любую мысль о сопротивлении. «Я капитан полиции, у вас будут проблемы!» – предупредил Валеев. Губы в прорезях черных масок раздвинулись в снисходительных улыбках. Его противники не боялись угроз и не страдали болтливостью. «Я при исполнении, меня будут искать и вас найдут», — повторил для верности Валеев. Похитители улыбнулись еще шире. Ствол пистолета с глушителем снова указал, куда идти. «Козлы, вам же хуже будет!» — беспомощно выругался оперативник. В сопровождении вооруженной троицы он поднялся на четвертый этаж недостроенного промышленного здания. Его подпихнули к зияющему проему в наружной стене. Он оказался на краю плиты, выступающей на полметра за фасад здания. Невольно глянул вниз. Ощетинившиеся штыри арматуры бетонного фундамента торчали вверх, как пики подземного войска. «Что, черт возьми, вам надо? На кого вы работаете?» В ярости обернулся Валеев. «Справа доска! Ступай по ней!» — соизволил ответить человек с пистолетом с глушителем. Валеев бросил взгляд под ноги. Узкая четырехметровая доска была переброшена снаружи стены между бетонными выступами. «Иди по ней!» «Идти по ней — сущее безумие!» «Внизу — пятнадцатиметровый провал и ржавые штыри!» «Хрен вам! Не пойду!» — разозлился Марат. «Хочешь сдохнуть быстрее?» Похитители переглянулись между собой. Выражение их лиц Марат видеть не мог. Но в следующую секунду каждый поднял руку с пистолетом и прицелился в него. Три черных ствола неосязаемо давили на Марата. Валеев невольно отступил и почувствовал пятками срез плиты. Он в страхе шагнул обратно. Троица показала на доску. «Иди!» «За что? Я хочу знать, за что!» Пистолет с глушителем дважды чпокнул. Пуля отрикошителя от бетонной плиты у ног Валеева, подгоняя его в сторону доски. Марат сделал робкий шаг и ступил на узкую доску. Вторая его нога продолжала оставаться на плите. Новый выстрел заставил отстающую ногу покинуть надежную поверхность. Стволы пистолетов, как невидимые длинные иглы, направляли движение Марата. Он сделал пару неуверенных шагов и оказался между небом и землей. Доска под ногами предательски задрожала. Они не собираются в меня стрелять. Пуля в теле – серьезная улика. Они хотят, чтобы я сам грохнулся с высоты. Ну уж нет. Так легко я не сдамся. Марат представил, что доска – это узкая скамейка. Она закреплена в сорока сантиметрах над землей. Ходить по ней – развлечение. В детстве он так и делал. Почему бы не повторить? Страх исчез. Валеев смотрел на шаг вперед и только на доску. Уверенный шаг – еще один. Марат прошел почти весь пролет, и когда до противоположной плиты остался лишь метр, перед ним оказался один из противников. Он целился прямо в лоб Валееву. У бывалого оперативника сдали нервы. «Стреляй!» – крикнул он. «За меня отомстят! Вас найдут и посадят!» Ствол приподнялся, прозвучал выстрел. Пуля просвистела над головой Валеева. Марат невольно присел и потерял равновесие. Если бы не стена, на которую удалось опереться рукой, он бы свалился с доски. стрелявший что-то говорил. «Не приближайся к Петелиной», с трудом расслышал повторенные слова, оглушенные выстрелом Валеев. «В следующий раз мы не будем так добры». Похитители ушли. Марат шагнул в здание и прижался лбом к краю стены. Он видел, как эти трое появились внизу и сели в машину. Из отъезжающего фургона они демонстративно выбросили пистолет и телефон, автомобиль скрылся из виду. Марат услышал, как где-то там, рядом промчалась электричка. Вспотевшее лицо почувствовало дуновение ветра. Опасность миновала. Жизнь возвращается. «Не приближайся к петелиной», – звучало в висках последнее предупреждение. «Что происходит? Меня вывезли сюда только ради этого предупреждения?» «Лена, во что ты вляпалась?» Валей спустился, подобрал выброшенный пистолет. Это оказался его табельный Макаров. Побрезговали взять ментовской ствол. И на том спасибо, одной проблемой у него меньше. Рядом на песке он нашел свой отключенный телефон. Заботливые подонки. Валеев покинул стройку и двинулся на шум железной дороги. Он пытался понять, кто инсценировал его расстрел. Бандит, к которому он когда-то перешел дорогу, или структура посерьезнее?